Глава тридцать После рассказа Бодрияра ведьмы предстали совсем в ином свете. Они терпели меня только потому, что им за это платили. Поэтому хранительница так легко применила смертоносный посох. Удя из Ковина, я уже не приносила денег. Все стало еще печальнее. «Почему ведьмам нужно было выхаживать ребенка?» спросила я у Бодрияра. «Я обморозилась, покалечилась, как я попала в горы». «Этого мы не знаем», — Бровиндорец пожал плечами. «Ты умирала от какой-то странной болезни. Ведьмам пришлось вытравить с твоего тела клеймо, и только тогда ты пошла на поправку». «Какое клеймо?» — я поднялась. «У меня нет и не было на теле никакого клейма. На спине, под левой лопаткой». «Но это след от ожога. Я обварилась малышкой, перевернув чайник. Так сказала хранительница. Я осеклась. Я не помнила» как обжигалась, а наставница, как выяснилось, много чего утаивала. Демон Джерома с укором посмотрел на ректора. «Я же предлагал притащить сюда ведьму. Наверняка она знает, кто подкинул девочку. По клейму могли бы догадаться или заглянув в свой чертов котел». «Уж не поэтому ли котлы были уничтожены?» – подал идею демон Тутта. «Кто-то очень сильно не хотел, чтобы тайны замены девочек раскрылись». «Что было изображено на клейме?» Один ректор оставался спокойным и задавал правильные вопросы. Бодрияр пристально посмотрел на меня. Ему не следовало открывать тайну, так долго хранимую ведьмами и его отцом. Но он вынужден был подчиниться ректору. «Крылья!» «Какие крылья?» — не понял Джерома. «Я знаю, какие!» — с места поднялся король Верколя. Оглядев всех нас, выдохнул. Это долгий рассказ. Займите свои места. Мне так будет спокойнее. Ректор опустился в свое кресло. Бровиндорец вновь прислонился плечом к стене. Рона отошла к тут-то и встала за его стулом. Королева Летисия с тревогой посмотрела на супруга. Она все еще не верила, что происходящее в кабинете ректора круто меняет ее жизнь. Это случилось, когда нашей дочери исполнилось полтора года. Начал король Альберт. Она внезапно заболела. Жар сжигал ее маленькое тельце. И не было никакой силы, чтобы помочь ей. Она таяла на глазах. Я обратился к магам и ведьмам. Кто только не приходил к ее кроватке, все было напрасно. Пока одна из старейших ведьм, помнящих еще моего деда, не подсказала вызвать злейшего врага нашего мира. «Ангела», — выдохнул демон Тутта. «Как?» — воскликнула королева Летисья. Ты решился на тяжкое преступление? Связаться с врагом, принесшим миру столько бед? — Да, ангела. Король подошел ближе к жене. — Прости, но только в его силах было вылечить нашу дочь. Один поцелуй или кусочек души, и она поправилась бы. Я знал, что потеряю несколько лет жизни, применив запретную магию, но я спасал не только Каролину, но и тебя. Ты угасала вместе с дочерью. Королева Летисия заплакала на взрыв и выскочила из кабинета. Супруг проводил ее полным сочувствием взглядом. Я тоже едва сдерживала слезы. В соседней комнате я торопливо начертил пентаграмму от страха, что не успею. Путался стирал, снова и снова рисовал символы вызова. Я слышал, как любимая Лети рыдала у кровати, а наша дочь доживала последние часы. Но у меня получилось». Он появился в сиянии, таком ярком, что на некоторое время я ослеп. Упав перед ангелом на колени, я попросил его спасти дочь. Он предупредил, что мое отчаяние будет стоить слишком дорого. Я был согласен на все. Как только мы заключили договор, ангел позволил увидеть его. Когда я привел его в комнату к больной дочери, он одним движением руки усыпил Лети. Поэтому она не помнит, что в ту ночь у нас был гость. Король остановился. В кабинет вернулась заплаканная леди Летисия. Она опустилась в свое кресло. «Продолжай», — сказала она, беря за руку все такую же неподвижную корри. И опять мама не посмотрела на меня. «До сих пор я не могу объяснить, что случилось, но когда ангел откинул одеяло и увидел нашу дочь, он вскрикнул. словно испытал сильнейшую боль». «Ей лучше умереть», — сказал он, вновь накрывая щуплой моей дочери. Но я ему указал, что мы заключили сделку, и он не может отказаться. «Хорошо», — тогда ответил ангел, — «но мне придется забрать ее силу. Она будет расти, как обыкновенный человек». Я ответил, что согласен, лишь бы жила. Тогда он велел выйти и не заходить в комнату дочери ровно сутки. Я взял на руки Летисию и покинул спальню Каролины. Я ждал. Лети спала, она спала ровно до тех пор, пока часы не пробили полночь, прошли сутки. Я упрекнула тогда супруга, что он позволил мне спать, когда моя дочь умирает, перехватила слово королева. Я окинулась в комнату, думая, что мой ребенок уже мертв, а муж просто скрывает, но она была жива и здорова, просто спала, а на ее лице играл румянец. Вы не заметили подмены? Ректор перевел взгляд с королевы на меня. Даже сейчас понятно, что они разные. У Ланы темные волосы, у Корри светлые. Королева покачала головой. От стены отлип провиндорец. Когда отец нашел девочку в горах Федерию, у той тоже были светлые локоны. Волосы потемнели с годами. Мы видели, что она немного изменилась, но оправдали то чудесным исцелением. В последние дни от ее тельца остались кожа до да кости. Я уверила себя, что дочь изменила магия. Летисия с нежностью посмотрела на Корри. Ведь в нее столько сил влили ведьмы и маги. Хоть дела и пошли на поправку, но Корри перестала говорить и много плакала. Она не узнавала нас. Я списала на болезнь даже изменение ее запаха. Но позже думала, что по этой же причине она не может обратиться. Пусть не волчится, но дорогое дитя осталось живым. А теперь вы говорите, что девочек... «Подменили? Знаете, я не верю. И требую, чтобы ты, Альберт, снова вызвал ангела. Пусть он сам скажет, где наша настоящая дочь». Ректор поднялся, видя, как отшатнулся от жены король Верколя. «Вы понимаете, леди Летисия, что жизнь вашего супруга значительно сократится?» Осторожно начал лорд Коверт. «Мало того, что вызов ангела запрещен, он сильно затрагивает запас жизненных сил». «Я согласна с милордом». Я тоже поднялась со стула. «Не надо вызывать ангела. Я почти 20 лет прожила сиротой. Мне не привыкать. Поживу еще. И мне не нужны такие жертвы со стороны его величества, чтобы доказать, что у меня были родители». Я намеренно сказала «были». Зачем насильно лезть в сложившуюся семью и что-то доказывать, когда тебя считают за помеху, внезапно нарушившую привычную жизнь? Если бы мама была мне рада, то стоило бы побороться. Но опять-таки, с кем бороться? С несчастной девочкой, которую спас на земле ангел и заменил на меня? Я не знаю, чем я не угодила ангелу, раз он выбросил больного ребенка в снегах Фидеиры. Мне больно было произносить эти слова. Наверное, он просто не мог вылечить, а условия сделки нужно было исполнять. Но он для чего-то оставил на твоей спине свой знак, напомнил Бодрияр. Кстати... — встрепенулась леди Летисия, обращаясь к своему супругу. — Что ангел потребовал от тебя взамен? Король Верколя поморщился. — Однажды я должен буду пожертвовать ради него или того, на кого укажет ангел, жизнью. — А, так это может случиться совсем не скоро. Леди Летисия успокоилась и вновь развернулась к Корри. Нашей дочери уже 18, а ты по-прежнему правишь Верколем. Скорее всего, он вообще больше здесь не появится. Только что ты требовала вызвать его. В голосе короля слышался упрек. Он любил Лети, но ему было больно, что жена не любила никого, кроме Корри. Я была разочарована. Королева казалась черствой к собственному мужу. Она выстрадала своего ребенка, И ничего больше не хотела знать. Это было так печально. Я умом понимала, что передо мной родители, но сердце перестало радоваться встрече с ними. Ну, наконец, мы разобрались, кто кому приходится дочерью или сестрой. Я вижу, что для леди Кори ничего не поменялось, она осталась любимым дитя. Ректор щелкнул пальцами, и моя подруга пришла в себя. Она бросилась матери на шею. «Я принцесса Верколь, я была и остаюсь». Корри вскинула подбородок и с презрением посмотрела на Бодрияра. «И неважно, человек я или нет, а ты остался ни с чем!» Бровиндорец скривил лицо. «Хорошо, что я убежал от тебя той же ночью», — выплюнул он в ответ. «Ты не годишься для Бравиндора. «А мне все-таки интересно, чем наша девочка не угодила королю Бравиндора? Лорд Альберт устало опустился в кресло. «Богатая преданная, возможность править королевством после моей смерти, а они спешно разорвали сделку». Кори оказалась простым человеком», — буркнул принц Бодрияр. «Он шантажировал Лану, требовал, чтобы она вышла за него замуж. А ведь она была сиротой без семьи и имени. Куда уж проще. С чего вдруг такая любовь?» Кори надула губки. Я сделала страшные глаза, чтобы она замолчала, но в подруге говорила обида. «На самом деле, когда ваш отец нашел в снегах девочку, он не знал, что это моя дочь». Лорд Альберт заставил Бодрияра смотреть на себя. «Почему он выбрал для принца крови безродную сироту? Дело в печати ангела? Чего я еще не знаю о своей дочери?» Бодрияр хмыкнул. «Это государственная тайна», — выдал он с презрением, глядя на находившихся в комнате. «Больше вы от меня ничего не услышите». «Ох...» «Сказал я, не ожидая, что я настолько важная, что меня сделали государственной тайной». Ректор постучал пальцами по столу. «Сдается мне, что ангел боялся этого ребенка», — произнес он, глядя на Бодрияра. «Если он знал, что девочка погибнет в снегах, зачем запечатал ее магию, причем настолько сильно, что даже уничтожение печати не помогло Дару раскрыться?» «Да, девочка выздоровела, но магия продолжила в ней спать». «Ангелы ничего не боятся», — с усмешкой процедил Бодрияр. «Ничего?» — ректор усмехнулся в ответ. «А кинжал ангела?» Я встрепенулась. Уже второй раз я слышала о кинжале. Знала, что он есть у каждого правителя на тот случай, если ангелы вновь появятся в нашем мире. «Давайте я все-таки вызову ангела, пусть сам ответит на вопросы». Король Верколя поднялся. «Мне не нравится, что важной государственной тайной владеет Бровиндор. А еще больше мне не нравится, что тайна касается моей дочери. Как бы моя супруга не относилась к ней, Лана, кровь от крови, наше дитя. Где у вас здесь помещение попросторнее?» Ректор с готовностью поднялся. «Следуйте за мной». За лордом Ковердом потянулись все остальные. Никто не хотел пропустить появление столь редкого гостя, как настоящий ангел.